очистить квартиру. Соседи от неё шарахались, как от п р о к а ж е н н о й Детям во дворе вчерашние наперстки, и г р кричали троцкисты, фашисты. Борис IV подрался с другом, сыном окружного прокурора. п р и ш е л с расквашенным носом. Прокурора, впрочем, тоже вскоре забрали. И мальчики п е р е доездам т ъ успели помириться.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 Она бросилась на вокзал очередиться за билетами, потом в школу за табелем б о р к и потом упаковываться, стаскивать вещи в комиссионку. В растасканную квартиру пришли оценщики мебели, дали жульнические цены, она согласилась. Вокруг была полная пустота, как будто она не жила в этом городе семь лет, как будто бы никогда не была здесь, в общем-то, царицей балок, черт бы его побрал. Ни в о и н в р а ч Берг, н е старший лейтенант Вересаев и штаба авиации на горизонте не появлялись, не говоря уже о других теннисистах меньшего калибра. Впрочем, кто знает, может быть, уж им и самим светят совсем другие далеко не теннисные поля. В командном корпусе ОКДВА, похоже, шел полный погром.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 кажется москве целую плачу вероника должны понять что произошло если еще не знают впрочем как они могут не знать об а р е с т е блюхера кажется было в газетах скорее всего и никита в этой связи упоминается разобплачена и обезврежена еще одна группа фашистских заговорщиков подтянулись бесконечные дни пересечения сибири в западном направлении. В вагоне стояла духота, окна не открывались, разила потом и протухшей пищей. Все чесались, дети зверели от безделья, отобсюду слышались то храп, то попердывание, но больше всего жвачка. После Байкала жевали омуля. Перед Омском какое-то, оказывается, знаменитое копченое сало повсюду похрустывало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 Забившись в угол, она бесконечно т у молча, то шепотом повторяла, прощай письмо любви, прощай, она велела, но полночас настал, гори письмо любви, свершилось, о темные свернулись листы, на легком пепле их заветные черты белеют, грудь моя теснилась, пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой, остань себе к со мной на горестной груди. Горькие строки ее утешали. Не только у нас все было разбито, разрушено, у него тоже вдруг все начинало скользить под откос. В горечи человеческих судеб есть тоже свой убаюкивающий ритм. Может быть, это единственное, что и остается, но это немало. В конец измученные, исчезавшиеся и одуревшие н и к и т я н и как называли эту часть семейства, в серебряном бару вывалились из з а вагона на Ярославском вокзале прямо в объятия Бориса Никитича и Мэри в а х т а н г о м н ы Женщины, включая пятилетнюю Верочку, слились в рыданиях. Два Бориса молча стояли. Профессор заметил, что у любимого отпрыска появился взгляд изподло б б е с р о д н и тому, с которым привезли из г о р е л о г о Митю. Весь день до вечера Никитяни обмывались о б с т и р о в а л и с ь сушились, залезли потом на чистейшие простыни под старые, будто вечные пуховые градовские одеяла. Дети немедленно заснули. Вероника, свернувшись, клубочком лежала на столь знакомой кровати, в которой, по всей вероятности, из-за чат был Борис IV. Прислушивалась к звукам большого старого дома, к поскрипыванию паркета внизу, к уютному...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 Отдыхали в Крыму, в писательской колонии, и оттуда, из писательской колонии, горячо обнимали любимую дочку и очаровательных внуков. Она не стала вылезать из-под одеяла, чтобы не прерывать радости пристанище. Вечером к ужину был полный градовский сбор. Вокруг стола расположились и Борис Никитич, и Мэри, и Кирилл с женой ц и ц и л и е й и пятнадцатилетний Митя, который хоть и считался их приемным сыном. Домом своим полагал Серебряный Бор, и Нина с Савой, и их двухсполовинолетняя й Еленка, и друг дома вечный холостяк Полково, и Пифагор, который, несмотря на свой весьма и весьма солидный собачий возраст, был в отличной форме и все еще считал себя щенком, и Агаша, если можно о ней сказать, расположилась, ибо курсировала беспрерывно между столовой и кухней, и ее... почти законный друг жизни, популярнейший в этой части Подмосковья, бывший участковый, ныне инспектор Райфо и по совместительству зам-зав б л и з л е ж а й ш е г о лесничества товарищ Слабопетуховский, который, в общем-то, проводил больше времени на кухне возле буфета с г р а н е н ы м и стеклами и только изредка, присаживался к общему столу, чтобы осчастливить присутствующих каким-нибудь свежим высказыванием о происках Муссолини в Абиссинии. И, разумеется, главные виновники этого сбора — Никитяне, Вероника, Верочка и Борис IV. Не было только общего любимца Никиты, их красного генерала, который всегда за этим столом вел себя слегка как мальчик, наперстник скорее Нины или даже пифагора чем сурового чем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 Другой поднял рюмочку на стойке и обратился ко всем. — Давайте выпьем за нашего Никиту. Я уверен, что он с честью выйдет из этого страшного испытания. — Я надеюсь, мэречка, Вероникочка, я серьезно надеюсь, что скоро все будет позади. Весьма важная персона вчера шепнула мне. — Держитесь, профессор, ошибки случаются. Он так и сказал. Ошибки? Все, разумеется, помнили, как Борис Никитич семь лет назад столь убедительно продемонстрировал свои кремлевские связи, поэтому и нынешний шепоток в сферах был принят серьезно. Все с надеждой приободрились. Мэри демонстративно перекрестилась, в а в а семьи успокоительно кивал. Кирилл с уверенностью высказался. «Я уверен, что Никита будет оправдан». Это, может быть, займет месяц или два. По некоторым причинам дело Блюхера очень запутанно. Противоречиво оно, очевидно, вкрутило в свою воронку многих невинных людей. Но я уверен, что как только все распутается, Никиту освободят. «Если он, конечно, невиновен», — вдруг произнесла Цицилия. Все изумленные повернулись к ней и вдруг заметили. что она тут как бы несколько ни при чем, как бы несколько отчужденный элемент, что в ее строгой позе как бы читается некое заявление о принадлежности к более серьезному содружеству, чем градовская семья. Нина вспыхнула, уставилась горячим взглядом на Цицилию. Ты говоришь «если, Циля». Что это значит? Что значит в твоих устах слово о «Не виновен! Ты не очумела, дорогая подруга!» Цицилия только чуть повернула голову в сторону бывшей товарки-синеблузницы, ныне родственницы з а л о в к и с определенным, п р о ч и м нечрезмерным высокомерием и чувством идеологического превосходства, пояснила для всех свою позицию. «В принципе, органы пролетарской диктатуры не могут действовать неправильно или несправедливо». «Конечно, в условиях нарастания классовой борьбы могут быть ошибки, но они чрезвычайно редки. Видите ли, товарищи?» Она явно почувствовала себя на лекционной трибуне. Забыв про Нинину атаку, подтянулась большущей грудью, залучилась веснушками по адресу просвещаемых масс. «Понимаете ли, товарищи, уже сам факт ареста доказывает, что-то было неверным в политическом или идеологическом поведении арестованного. В эти сложные времена, когда явно сформировался новый огромный геополитический заговор против Советского Союза с непременными, широко внедренными филиалами внутри страны, в эти сложные времена, товарищи, из-за себя-то нельзя поручиться, не говоря уже о друзьях или родственниках. Органы знают ситуацию лучше нас всех. Они все поставят на свое место, они разберутся во всем. Неограниченное доверие к органам – это неотторжимый элемент истинной партийности. Кирилл сидел, опустив глаза. Под лучиком заходящего солнца, проникшим в щель между синим и красным ромбами окна, на лице его пылало какое-то кубистическое пятно. Если оторваться от классовых позиций, то, что сейчас говорит его жена, звучит просто чудовищно. Но с классовых позиций, с партийной точки зрения, она совершенно права. И не он ли сам всегда замечал за братом явный, скажем так, недостаток идейности? «Что она говорит?» — воскликнула Нина. «Братцы, послушайте, что она несет!» Тут только Цицилия... Заязвилась уже непосредственно в Нинин адрес. «Что же странного находит в моих словах член Союза советских писателей? По твоей логике ц е л и ты одобрила бы и арест своего собственного отца, да?» «Органы выше отца, верно?» «Да!» — воинственно выкрикнула ей в лицо ц и ц л и я Кирилла этот возглас будто палкой в ухо ударил. «Розенблюм!» — вскричал он. градов ц и ц и л и ударила кулаком по столу. «Я люблю своего отца, но как коммунист я больше люблю свою партию и ее органы!» Нина. Мэри Вахтанговна положила ладонь на дрожащую руку дочери. Возникла неловкая пауза. Вдруг выяснилось, что даже и здесь, за отчим столом, не все уже скажешь прямую. Вероника тихо плакала в платок. «Мэричка!» — шептала она. — Если бы ты видела эти лица, эти чудовищные хари. Мэри встала, потянула Веронику. — Пойдем в кабинет, голубка моя. Я поиграю тебе, Шопена. Тут же поднялся и полково. — Можно и мне с вами. — И я с вами. — присоединился Борис Никитич. В кабинете меломаны расположились как бы по законам мизансцены. Мэри за инструментом, Ле, облокотившись на инструмент, Градов в своем любимом кресле, в том самом, к о т о р о м он когда-то лечился музыкой. Вероника на ковре у его ног, руку положив на его колено, к ней пристроились, прижавшись щекой нежная Верочка, притопала и крошка Леночка Китай-Городская, тоже уселась на ковер, глядя на бабу, Мэри пустилась в мощный бравурный полонез, первыми же тактами заглушивший спор в столовой и вообще опровергнувший НКВД. Вдруг пианистка бросила клавиши, В панике вскочила с табуретки, кинулась к дверям, крича «Где мальчики? Кто-нибудь видел Митю и Борю?» Весь дом переполошился. О мальчиках и в самом деле забыли. Нашлись они в саду. В сгустившихся сумерках подвижный быстрый Борис четвертый с подростком Уольнем в Сапуновым почти невидимым мечом играли в футбол. Верхушки сосен были освещены розовым, над ними... В быстрогустеющем зеленом уже видна была звезда Градовского дома. Она немного плакала над ним. В те времена жизнь не мешкала со свойственными ей ироническими поворотами. Несколько дней спустя после описанной выше «Свистачьих наверх» встречи в Серебряном Бару, Цицилия Розенблюм работала по обыкновению б и б л и о т е к и Института мировой политики. В этом месте было так приятно обогащать теоретический багаж, да и актуальной информации было немало. Институт выписывал добрую дюжину газет из-за рубежа, боевые органы Коминтерна. Можно себе представить, с какой тоской и надеждой пролетарии Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки смотрят на Восток, на Москву, когда стоят... В стачечных пикетах, когда блокируют ворота своих фабрик, не пропускают штрейкбрехеров, п о р а ж а е т цинизм гитлеровцев, они тоже называют себя социалистической рабочей партией, а ведь сами шлют ультрасовременные аэропланы бомбить республиканцев в Испании. Стол цели был заставлен стопками томов классиков М.Л. л м о г у ч и е заграждение». от дикостей ежедневности. Внутри этой ограды она ш е л е с т е л а комгазетами. Гармония вот она, только здесь. Несмотря на противоречие международного рабочего движения, она только здесь. Мы сами творцы своей гармонии. Шедший по проходу коллега позвал ее к телефону. Кажется, Градов тебе звонит, Розенблюм. По какому-то делу, сказал он с улыбкой. Любовные отношения строгого юноши, каким Кирилл и по сей день остался, несмотря на свои 35 лет, и неряшливой, рассеянной, довольно нелепой р о з ы н б л ю м и х и были постоянной темой веселых разговоров в теоретических кругах Москвы. Телефон висел на стене неподалеку от стойки выдачи книг. Под ним стоял круглый столик и венский стул. Трубка висела башкой вниз. Цилю этот вид трубки почему-то кольнул под печенку. Что-то подспудное шевельнулось от голосок древних а т о и з м о в Любимый голос товарища Градова быстро заштопал маленькую прореху в материализме. — Привет! — Розенблюм. — Это Градов. Циля радостно вздохнула. — Привет, Градов! Ты чего звонишь? Поздно придешь сегодня? — Нет, — сказал Кирилл. Голос его, вернее, его присутствие на проводе вдруг куда-то отплыло. Потом выплыло вновь. — Я не об этом. Просто, просто... — Не жди меня. — Что ты имеешь в виду? Не жди меня. Едешь на периферию? Куда? Насколько? От постоянных семинарских занятий у нее в последнее время выработалась привычка в простейших фразах подчеркивать каждое слово. послушай «Цицилия», — сказал Кирилл, впервые за все годы назвав ее по имени. «Я звоню из кабинета следователя НКВД. Меня вызвали к ним. Сначала я думал, что это в связи с Никитой, но я ошибался. Это в связи со мной. У них есть ордер на мой арест». «Кирилл!» — закричала на весь зал Цицилия. В трубке уже был отбой. Она испустила низкий животный, начавшийся будто бы в самых не з а х т е л а вопль, и сползла со стула на пол. Брошенная вниз башкой трубка несколько секунд поплясывала в воздухе, потом затихла. Коллеги за столиками по всему залу прилежно, не поднимая голов, штудировали литературу. Никто не осмелился прийти на помощь рухнувшей Розенблюмихе. Все прекрасно понимали, что произошло. Тема комической влюбленности завершилась и испарилась. Опомнившись, она вскочила и побежала прочь из института. В дикой последовательности, в наскоке друг на друга, вздвиги перед бегущей, уже несколько отяжелевшей за последние годы ж е н щ и н ы будто в футуристическом кино мелькали планы деревьев. с грачами ворота института крупешник назреватый хари вахтера поднятый капот автобуса пар от перегревшегося мотора внедрение теории в практику и наоборот наоборот наоборот практика как асфальтоукладчик утюжила нежную поверхность теории вот так в один из дней третьей пятилетки два стойких большевика перешли на более интимный способ обращения друг другу. Через несколько дней состоялось общее партийное собрание института. Цири предложили место в первом ряду. Все знали, что предстоит ее выступление по отмежовыванию от врага народа К.Б. Градова. Большинство сотрудников, хоть и занимались свинским делом, были не свиньи. и потому жалели бедную цильку. Нелегко все-таки отказываться от мужа, даже ради великого общего дела. Каждый к тому же подсознательно, а может быть и почти сознательно, подставлял себя на ее место. Может, завтра и моя очередь придет о т м е ж о в ы в а т ь с я Маховик чистки работает все с большим ускорением. К числу гуманистических чувств можно отнести и неизбежно охватывающий зал возбуждения, ожидания спектакля. Четыре наложенных друг на друга профиля со стены над президиумом с возвышенной безучастностью смотрели в окно на птичий разнобой. Моргал только зажатый между Марксом и Лениным Энгельс. Ближайший, однако, к аудитории Иосиф Виссарионович Сталин являл полноразмерную щеку стопроцентной н е п р и л о ж н о с т и Председательствующий секретарь п а р т к о м а Репа из красных латышских стрелков начал собрание. «Мы собрались сегодня, товарищи, чтобы одобрить арест органами НКВД нашего бывшего члена ученого совета Градова и осудить вражескую деятельность этого человека, прокравшегося по заданию антисоветских подрывных центров в наш...» Тут вдруг произошла заминка. Репа хотел сказать «в наш здоровый коллектив», но вовремя схватил себя за язык. Какой же он здоровый, этот коллектив, если седьмого уже за два месяца провожаем? Скажешь «здоровый коллектив», а потом тебе это припомнят, как попытку выгородить других заговорщиков. Он строго кашлянул и закончил фразу «в наш коллектив». Заминка для некоторых не прошла незамеченной, однако никто не переглянулся. При таких догадках сейчас не переглядывались, но потупляли глаза. Подобные собрания в учреждениях стали в последние годы чем-то сродни ритуала, сродни проводам на пенсию, устроенным, впрочем, заочно. Ораторы говорили о провожаемом, с теплотой, накаленной до ненависти. Публика едва ли не привыкла ко всей процедуре. «Хорит себе какой-нибудь человече?» ь Старший или младший научный сотрудник собирает профсоюзные взносы или вывешивает стенгазету, хлопочет о путевке в пионерлагерь для детишек, потом перестает появляться на работе, значит, либо бюллетень выписал, либо взяли. Второе вернее. Значит, обязательно устраивается собрание по осуждению и отмежеванию. о т м е ж е в ы в а е т с я сослуживцы, любовницы, родственники. Дело, в общем, хоть и бытовое, но довольно интересное. Если же п р и д е т в голову ш а л ь н а я мыслишка, а вдруг и меня вот так же немедленно она будет вытеснена резонным. Ну, а меня-то и в самом деле не за что. Ну, а если п р о в е д е н и е вдруг в с е т а к и з а д а е т ужасающий леденящий вопрос: "А г р а д о в а т о за что?" Годёныш, быстрым движением головы Уворачиваешься от вопросов проведения. В тот день тоже все шло как обычно. Выступило несколько сослуживцев Кирилла. Говорили о том, что еще в старых трудах Градова можно обнаружить тщательно замаскированные посылы право-троцкийского блока. Говорили о его возможных связях с оппозицией в 20-е годы, о сочувствии к кулакам. Говорили о том, что пора раз и навсегда покончить со всеми формами замаскированной контрреволюции. Ждали выступления кандидата исторических наук Цицилии Розенблюм, до сегодняшнего дня законной супруги выявленного врага. Некоторые женщины в зале, в частности, работницы библиотеки, тайные собирательницы стихов Ахматовой, в душе укоряли Цилю. Могла бы не прийти в самом деле. Могла бы заболеть, погрузиться как бы в прострацию. Товарищ л е п а предоставил слово товарищу Резенблюм. Пока ц е л я шла к трибуне, перед ней все время стоял образ отца. Того самого абстрактного отца, о котором недавно разгорелся столь яростный спор на Градовской даче. Конкретный отец, тишайший, скромнейший бухгалтер на ум, тоже ведь говорил не ходи цилька на это собрание с о х р а н и в себе человека ее бла дрожь и не было никаких сил взять себя в руки от малейшего соприкосновения с ее телом нешаткая трибуна начинала трястись добежали краями друг от друга графин и стакан товарищи начала она никогда не было более страшного момента в моей жизни в тысячу раз легче бы мне было Просто умереть за партию и социализм. Я всегда знал Оградова как бескомпромиссного проводника генеральной линии партии, как верного ленинца, несокрушимого сталинца. Он всегда отвергал малейшее отклонение от курса, взятого сталинским политбюро. Товарищи, при всем уважении к нашим славным органам пролетарской диктатуры, я должна сказать, что в этом случае они совершили ошибку. «Я убедительно прошу руководства НКВД пересмотреть свое решение об аресте Кирилла Градова. Ну, а уж если этот пересмотр не принесет желаемых мной результатов тогда...» Она вскинула голову, как при удушье, и в то же время схватила обеими руками свое горло, будто пытаясь сдержать вопль. «Тогда пусть берут и меня. Мы с ним одно». Градов и Розенблюм — это одно и то же. Я не могу же без него, товарищи!» Потрясенная аудитория молчала. Такого спектакля не ожидал никто. Цель оторвалась от трибуны, перебирая руками спинки пустых стульев, добралась до стены, сползла вниз в зал и грохнулась на свое место почти без сознания. Библиотекарша, тайная почитательница Ахматовой, побежала за водой. Товарищ Репа от страха распалялся гневом, стукнул кулаком по столу президиума, загремел. Что за безобразное выступление? Розенблюм не уважает своих товарищей. Свою партийную организацию вместо того, чтобы признать недостаток бдительности в отношении к тщательно замаскированному врагу, она расслабила все тормоза и отдалась голосу Пола. Это не достойно члена партии, это позор. Предлагаю объявить Цицилии Наумовне Розенблюм строгий выговор и передать ее дело на рассмотрение в райком. Между тем, по всем площадям и во всех квартирах страны через репродукторы гремела маршевая песня «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» Пускай поет о нас страна, И звонкой песнею пускай прославятся Среди героев наши имена. И миллионы людей, по всей стране, в к л ю ч а я и чекистов, и завтрашних зэков, Не без удовольствия вспоминали Экранный марш чудеснейших, грудастых дев. Идем вперед, веселые подруги, Да-да, вот в этом роде. Страна дает приют для всех сердец. Кажется так, да, везде нужны заботливые руки. Ха-ха-ха! И звонкий жизнерадостный бобец. Возник культ советской блондинки, построенный на бывших Воробьевых, ныне Ленинских горах, Советский, Голливуд. Огромный киноцентр Мосфильм создал миражную диву радостных пятилеток. Белозубые, златокудры е и даже достаточно длинноногие, Любовь Орлова, Марина Ладынина, Лидия Смирнова маршировали в рядах энтузиасток, нежно провожали в дальний путь героических парней, летчиков, танкистов, полярников, работников, нарком вну дело. В конце каждого фильма возникали... Роскошные, внешне голливудские, но исполненные глубоко социалистического содержания апофеозы. Своеобразные фонтаны, знамен, триумфальные ступени, либо для подъема в сияющее будущее, либо для спуска к ликующим массам. Апофеоз шел рука об руку с легкой комедией, с лирикой. Развивались крепдюшиновые платья, мелькали белые туфли, рубашки опаш. Впрочем, и здесь, и в любовной теме. В противовес безнравственности и безидейности в буржуазии развивались принципиально новые, исполненные высокого гуманизма отношения между людьми-строителями. Впервые в истории на огромном пространстве Земли, а именно на одной шестой, обращенной к полярной звезде части ее суши, так мощно процветал оптимизм. Дети в школах под присмотром учителей замазывали густыми чернилами имена и портреты вчерашних героев, а ныне врагов, в учебниках советской истории. На следующий год учебники передавались младшим, и никто уже не вспоминал исчезнувших в чернильной ночи. Недостатка в героях, впрочем, не о щ у щ а л о с ь Жизнь рождала новых едва ли не еженедельно. Славные сталинские соколы Спасли зимов кучелюскинцев. Вот вам первые герои Советского Союза. Летчики Лепедеевский и Водопьянов. Вот вам славный героический бородач Отто Юльевич Шмидт. Дрейфующая станция п а п а н и н а прошла над Северным полюсом. К ним на выручку идет ледокол Красин. Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля. Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс в Америку. Народ тысячами высыпал на улицу встречать славных сынов отчизны. Они ехали в открытых машинах посередине только что расширенной улицы Горького. Сквозь бурю листовок сверкали их белозубые улыбки. Питомцы комсомола, солдаты партии. Все больше и больше замечательных песен рождали советские композиторы. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Гремело из репродукторов. Дети бежали с охапками цветов к мавзолею Ленина. А ценации, оставшиеся на данный момент в живых, бандиты Кобы Джугашвили протягивали им навстречу благородные честные руки. Узбекская девочка м а м л о к а т собравшая больше всех хлопка, прижималась персиковой ланитой к рябой щ и к е пахана. И солнце сильнее заблистало, и кровь ускоряет свой бег. И смотрится улыбкой у Сталин советский простой человек. Ах, как хорошеет Москва! Милиции выдали белые шлемы и нитяные перчатки.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 в з р а г и в а я от шума лифта в ночи, москвич несколько минут прислушивался, потом сладко потягивался. д Кажется, пронесло. Да и вообще, вроде пошло на убыль. Глядишь, и м е н у е т чаша сея, а завтра выходной. И на футбол, в кино, на цирк, на концерт юмориста Смирнова Сокольского. На Тушинском аэродроме гремел очередной праздник. Трибуны и часть поля были заполнены возбужденной толпой. Всеобщее внимание было приковано к большому дюралевому трехмоторному самолету, который стоял чуть подаль и напоминал бы чучело монстра, если бы небольшие буквы СССР на боку. Играли оркестры, р а з б и в а л и с ь знамена, проходили отряды пионеров с г о р н о м и барабаном. шел митинг, посвященный предстоящему беспосадочному перелету на Дальний Восток женского экипажа Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Над закругленным фасадом Центрального авиационного клуба зиждился огромный портрет Сталина в каменной б о л ь ш е в и с к о й фуражке. Меньшими изображениями, как в фуражке, так и без оной, пестрела поле. Там и сям мелькали также недавно вошедшие в употребление двухголовые портреты. Котоподобный Сталин, сжавший в объятиях счастливую широкоскулую мышку-мамлокат. К самолету толпа не допускалась. Все д е й с т в о концентрировалось вокруг дощатой трибуны, на которой стояли три летчицы, мощные девы в комбинезонах и кожаных шлемах. оттуда с трибуны с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 г р и з о д у б о в а ее заметила, протянула руку, помогла взобраться на трибуну. Мужская мозолистая лапа. Нина вытащила из кармана пиджака блокнот и шикарную авторучку Монблан, подаренную недавно вернувшимся из-за границы Ильей Оренбургом. г р и з о д у б о в а перекрикивая шум, зарокотала ей прямо в ухо, словно пламенный мотор. — Женщины, девушки, мы живем в сказочное время!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 «Солнцу нашей отчизны, Иосифу б е с с а р и о н о в и ч у Сталину!» Выговорив все это, г р и з о д у б о в а достала коробку с е в е р н о й Пальмиры, предложила Нине. «Курнешь, подруга!» Они закурили и улыбнулись друг другу не без взаимной симпатии. Предательское сладчайшее чувство причастности ко всему этому спектаклю вдруг посетило Нину. Она спрыгнула с трибуны и стала прокладывать себе путь к выходу. Если уж где-то надо работать, то почему же не в журнале «Труженица»? От пропаганды и бреховины нигде не спрячешься, а здесь хотя бы свои люди в отделе очерка, все понимающие, достаточно ироничные современные женщины, которым, к тому же, нравятся мои стихи. Так думала Нина, всякий раз подходя к зданию редакции на Пушкинской. привычно уже выискивая взглядом приметы городской жизни из тех, что к ним все-таки не относятся. Чугунного поэта, чугунные фонари, грачей, обугленных десятки, уцелевшие шатры церкви, Рождества Богородицы, в путинках. И это я, синеблузница, футуристка, тоскую нынче по старине, выискиваю в памяти клочки из детства, из того мира, где еще не было этой чумы. В редакции она быстро отбарабанила статью о митинге в Тушино и передала ее заведующей отделом Ирине, с которой, несмотря на разницу в десяток лет, очень дружила. Холостячка Ирина нередко ходила с Ниной и Савой в консерваторию или в Амхат. Больше уж и некуда было нынче ходить в Москве. В выставке сплошная свиноферма. Авангардисты все попрятались. б у б н о в о валетчики рисуют порсуны вдохновляющего созидательного характера. Чудеса, п р о ч и м еще случаются. Вот интернационалка вдруг напечатала куски сногсшибательной прозы некого Джойса. Вышел четырехтомник Марселя Пруста. Писатель американского потерянного поколения Эрнст Хемингуэй на наше счастье примкнул к прогрессивным силам. В Испании занял резко антифранкистскую позицию, значит, и его, может быть, будут печатать. Словом, поговорить еще есть о чем. И они говорили часами на кухне или где-нибудь на бульваре о западной литературе. О своих-то прежних, совсем еще недавних, лучше не говорить, до хорошего не доведет. Многих лучше вообще не называть, как будто их и не было. в углу Редакционной к о м н а т о засвистел чайник. «Девочки, чай пить!» с о т р у д н и ц ы распаковывали свои свертки с бутербродами. Кто-то выставил корзинку домашнего печенья, воцарился веселый перерыв. Все знали, что у Нины арестованы оба брата. Но никто никогда о них не спрашивал. Об арестованных не принято было говорить в присутственных местах. Нина и сама себя ловила на мысли, что в присутственных местах не только говорить, Но даже и думать о своих такого рода печалях неуместно. Как будто аресты и советские учреждения принадлежали к разным, не соприкасающимся мирам. То ли страх это странное правило диктовал, то ли подспудная надежда, что б ы один прекрасный день весь этот кошмар должен кончиться, а потому сейчас об этом лучше молчать. А может быть, лучше кричать об этом, вопить, визжать. Иногда думала Нина и тут же возражала сама себе. «Недолго поорешь. Никто и не успеет услышать». Во всяком случае, пока что пили чай, смеялись. Нина рассказывала о недавней командировке в Крым, где она интервьюировала важного человека, председателя Крым-ЦИК, товарища Ибрагимова. Современное положение татарской женщины он охарактеризовал следующим образом. Раньше татарский женщина был закобыленной ж е н щ и н а Теперь мы сделали из нее публичный женщина. Хохотали до слез. Нина разошлась. Да ведь это дивный неологизм в туристическом стиле – закобыленность. Девочки, а вам не кажется, что в каждой из нас есть некоторая закобыленность? После чая Ирина увела ее в свой кабинетик обсуждать репортаж. Нина заглянула ей через плечо и зрядно погуляла по строчкам красный карандашик. «Нинка, прости, но я взяла на себя смелость немножко почистить», — сказала зав. «Отделом. Репортаж великолепный. Но это твоя привычная ирония...» Нина усмехнулась. «Ты нашла там мою привычную иронию?» «Ирина...» Усмехнулась в ответ. «Следы твоей привычной иронии, скажем так». «Ирина». «Нина». Они смотрели друг дружке в глаза. У Ирины был странный нос. Не курносый, но ноздрями наружу. Что в сочетании с короткообрезанными волосами и редакторскими очками придавало ей довольно свирепый вид. «На самом деле уж Нина-то знала». Это была н и ж н е й ш а я одинокая душа. Она протянула руку через стол и накрыла Нину ладонь своей. Время иронии прошло, Нинка. Нам выпало жить в героические времена. Нина пожала плечами. Без иронии, Ирка, трудно у ц е р е т ь героические времена. А с ней трудно не пропасть, — сказала Ирина. Вот так софистика. Они обе грустно рассмеялись.